Сергей Алексеевич вел инстинктом, отгадывая дорогу. Он знал, что надо было сначала сделать два поворота, а потом идти прямо по дорожке. Эти два поворота смущали его больше всего. Он боялся, что не найдет их в темноте, но вместе с тем ему казалось, что он их видит. И видел ли он на самом деле? Или отгадывал чутьем, куда идти, только поравнявшись с местом первого поворота, он сейчас же узнал его и свернул. Так же было и на втором. Выйдя на прямую дорожку, он уже не боялся сбиться с пути. Вскоре в конце этой дорожки показался огонек. Видите, это в павильоне, едва дыша, произнес Гурлов. Ни чековнин, ни Труворов не ответили ему. Они продвигались вперед молча. Уже у самого павильона они заметили, в освещенном его окне с матовыми стеклами тень женской фигуры. Последнее опасение, что они не найдут Маши в павильоне, рассеялись. Несомненно, она была там, и теперь стоило выломать окно или дверь, и она освобождена. «Я обойду вокруг один, посмотрю, нет ли караульного, чтобы он не поднял тревоги», – чуть слышно сказал он на ухо Гурлову, и, отделившись от них, смело пошел, не скрываясь, походкой человека, которому пришла фантазия прогуляться в парке, несмотря на темноту. Гурлов и Труворов замерли на месте против освещенного окна. Чековнин, не торопясь, обошел павильон кругом и никого не встретил. Очевидно было, что или дозорного не поставили на ночь, или же он самовольно ушел домой спать. Чековнин решил сделать вторичный обход, обшарив все кругом. Нет, он не ошибся, никого не было. «Никого нет», — сказал он, подходя к товарищам. «Я думаю, прямо в дверь, ее высадить легче всего». так дверь», — согласился Гурлов, и они направились к двери. «Постойте, я один справлюсь», — сказал Чековнин и налег на нее плечом. Как только они приступили к делу, свет в павильоне погас. Но они в пылу работы уже не заметили этого. «Эй, ухнем!» — на ту жесть пропыхтел Чиковнин. Дубовая дверь, уступая его силе, затрещала, подалась, он надавил еще, дверь хрустнула, разломалась, соскочил замок, и чековнин, толкнув ее руками, отворил. За дверью стоял полный мрак, но едва два Гурлов вошли в павильон, как несколько рук схватили их, блеснул открытый вдруг потайной фонарь, и не успел чековнин отмахнуться, как его повалили, и среди шума, барахтанья и крика на него навалилось несколько дюжих молодцев, которые тут же начали обвязывать его веревками». Нападение было так неожиданно, что ни чековнин, ни Гурлов не успели опомниться, как уже связанные лежали на полу. «Верти, верти его веревками плотнее», – слышался голос распоряжавшегося князя, и лишенного уже движения чековнина, плотнее обматывали веревками. Он пробовал было барахтаться, но увидел, что напрасно, связан он был крепко, как спиленут. Князь хихикал от удовольствия противным голосом. Открытый теперь фонарь довольно ярко освещал и самого Каравая Батынского, и человек 15 его челяди, возившихся кругом. Гурлов тоже связанно искал глазами Машу, но ее не было, слышался женский смех, однако это был не Машин голос. Это актерка Дуня, ткача дочь, хохотала в тон князю. «Видишь, князь, я была права, попались голубчики в ловушку!» – воскликнула она. На пороге в темном проеме выломанной двери показался Труворов – Вместо того, чтобы убежать и скрыться, он стоял, растопырив руки и с высоко поднятыми бровями удивленно глядел на совершившееся. «Ну что там», — проговорил он, — «вяжите и меня тоже, я вместе того с ними». И его тоже связали. Ловушка, в которую попались трое друзей, была устроена по наущению и по плану Дуни. Сазонт Яковлевич плохо рассчитал, и вообразив, что песенка ее спета — Она вчера с вечера после своего разговора с Машей была позвана к князю для его потехи и воспользовалась этим свиданием с ним. От Маши она выпытала, что Гурлов находится где-то близко, в самых вязниках, Значит, нужно было сделать так, чтобы он выдал себя». Дуня рассчитала верно, что если как-нибудь довести до его сведения, что Маша заперта в парковом павильоне, то он придет освобождать ее, и тут можно будет схватить его. Он не выдержит, попадется. А связи Чековнина с Гурловым она предполагала, потому что знала, что бывший камергер скрывался у этого чековнина. Она не спорила с князем, как делал это Сазонт Яковлевич, о том, предан ли чековнин персоне князя или нет. Она посоветовала только, чтобы князь в разговоре с ним упомянул, что Маша якобы заперта в павильоне, а потому с нею, с верными людьми, засел на ночь в засаду в этот павильон и посмотрел, что из этого выйдет. Вышло, что хитрый женский расчет Ду не оправдался – Князь был доволен выше меры, главным образом тем, что утер нос Сазонту Яковлевичу, не только обойдясь без него, но убедившись, что Дуня оказалась умнее и хитрее его. Он велел отнести пойманных в подвал, а сам с Дуней по потайному ходу, который действительно существовал, и соединял павильон с домом, отправился к себе. Теперь Дуня чувствовала себя иначе и была уже далеко не такой, какой приходила к Сазонту Яковлечу просить за старика Степаныча. Утром она готовилась еще к победе, но не могла еще торжествовать ее, и потому пришла к Савельеву скромной просительницей так, как хотела.